Глава двадцать седьмая. Война продолжается. Бледные прозрачные лучи вырвались из носа Этне в тёмное пространство впереди. Эти бледные лучи, казалось, ползли медленно и гасли, уходя. Гордон Вальмарлан и Хелл Берилл проникли к иллюминаторам и замерли, глядя вперёд. Но ничего пока не происходило. Потом толпа искр на экране радара... отмечавшее положение приближающегося флота лиги слегка дрогнуло. Ничего не случилось, простонал Баррел. Ничего. Наверное, эта штука. Впереди показалась чёрная точка, она росла и росла, пульсируя и вздрагивая, и скоро это было уже большое, растущее пятно черноты, не той черноты, в которой свет просто отсутствует. но такой живой и трепетный, какой не видел ещё никто из живых. На экране радара половина приближающегося флота облака была поглощена чернотой, ибо на экране тоже было чёрное пятно, от которого лучи радара отражались. Боже небесный, вскричал Вальмарлан весь дрожа. Разрушитель разрушает самое пространство. Ужасный, невероятный ответ на загадку Разрушителя сверкнул наконец в мутящемся разуме Гордона. Он ещё не понимал, никогда не поймёт причины этого, но результат был на лицо. Разрушитель был силой, которая уничтожала не материю, но пространство. Временно пространственный континуум нашего космоса был четырёхмерным. Четырёхмерный шар, плавающий во внеразмерной бесконечности, Энергия ужасных лучей разрушителя разрушала всё больший участок этого шара, выдавливая его прочь из космоса. Всё это промелькнуло в потрясённом мозгу Гордона за долю секунды. Он вдруг испугался. Он судорожно вырвал рубильник аппарата, потом со следующей же секундой Вселенная словно обезумела. Титанические руки швыряли Этне в пространстве с чудовищной силой. Звёзды и пространство сошли с ума. Огромная пылающая белая масса де неба бешено прыгала в пустоте. Кометы, тёмные звёзды, метеориты безумно носились в небесах. Гордо надброшенной к стене трепетал душой и телом, пока вся вселенная оказалась поднималась, чтобы отомстить крохотным людишкам, осмелившимся поднять святотатственные руки на основы вечного космоса. Много минут спустя он тупо очнулся. Этно ещё качалась и ныряла в яростных вихрях эфира, но звёздный небосвод успокоился после своей безумной судороги. Вальмарлан, обливаясь кровью из большой садины на виске, держался за переборку и выкрикивал приказания в громкоговоритель. Он повернул к гордану мёртвенное лицо. Турбины выдержали, и всё успокаивается. Эта конвульсия чуть не бросила нас над неб и потрясла звезды во всей этой части галактики. «Отдача!» — задыхаясь, сказал Гордон. «Вот что это было!» Окружающее пространство схлопывалось вокруг дыры, сделанной разрушителем. Хеллберил склонился над экраном радара. «А разрушена только половина судов облака!» — Гордон вздрогнул. Я не могу больше применить разрушитель. Не смею и не нужно, ответил Хэл Беррил. Остатки их флота убегают в панике к облаку. В этом нет греха, подумал Гордон. Видеть, как всё небо взбесилось и обрушивается на тебя, это слишком много для человека. Я знаю теперь, почему Бренбир предостерегал против легкомысленного применения разрушителя, хрипло сказал он. «Дай бог, чтобы этого никогда больше не пришлось делать!» Со стерео посыпались частые вызовы, вопросы с кораблей Империи. «Что случилось?» — повторял Герон снова и снова. Хелл Берилл не потерял из виду их цели, того, что они должны были сделать. «Флот Лиги в панике убегает к облаку, по крайней мере остатки его», — сообщил он Адмиралу. «Если мы последуем за ними...» то сможем разбить их раз и навсегда. Герон поддержал эту мысль. «Я сейчас же прикажу преследовать их». Через просторы галактики к спасительной защите облака неслись остатки флота Лиги. Их преследовали Этне и потрёпанный флот Империи. «Если истребим остатки их флота, то свергнем Шоркана», ликовал Хелл Берил. «Вы не думаете, что Шоркан был с флотом?» спросил Гордон. «Он слишком хитёр для этого. Он управлял все места Ларны», – заявил Валь Марлан. Поддумав, Гордон согласился. Он знал, что Шоркан не трус, но направлял свою грандиозную атаку, конечно же, из своего главного штаба. Корабли Лиги Тёмных Миров исчезли за завесой облака несколько часов спустя. А сейчас же, после этого, Имперский флот собрался как раз у границ этого обширного тумана. Если мы погонимся, то можем наткнуться на засады, заявил Герон. Это место кишит опасностями, о которых мы ничего не знаем, Гордон предложил. Мы потребуем от них сдачи, предъявив им ультиматум. Шоркан не сдастся, предостерёг Хэлберил. Но Гордон заставил направить луч телестерио на Таларну и заговорил по нему. Правительству Лиги Тёмных миров «Мы предлагаем вам возможность сдаться. Сдавайтесь и разоружитесь под нашим наблюдением. И мы обещаем, что не пострадает никто, кроме преступников, вовлекших вас в это нападение. Но если вы откажетесь, мы направим разрушитель на все облако. Мы навсегда сотрем этот район». Валь Марлан пораженно взглянул на него. «Вы сделаете это? Но, боже мой!» Я не посмею сделать этого, ответил Гордон. Я никогда больше не возьмусь за разрушитель. Но они ощутили его силу и могут испугаться. Ответа на их стереопередачу не было. Через час они повторили её. Ответа опять не было. Потом, после нового ожидания, раздался суровый голос Герона. Кажется, нам нужно пройти через это, принц Зарт. Нет. Погодите, крикнул Хэл Беррел. Ответы стали ларны. В стерио появилось несколько испуганных облачников. В комнате дворца Шоркана некоторые были ранены. Мы согласны на ваши условия, принт Зарт заговорил хрипло один из них. Наши корабли сейчас же соберутся и будут разоружены. Вы сможете войти сюда через несколько часов. Это может быть обманом, отрезал Вальмарлан. Он даст Шоркану время поставить нам ловушки. Облачник в стерео покачал головой. Тирания Шоркана свергнута. Когда он отказался сдаваться, мы поднялись против него. Я докажу это, показав вам его. Он умирает. Телестерео переключилось на другую сцену. Теперь это была комната, где был Шоркан. Он сидел в кресле, в тёмной мрачной комнате, откуда управлял мощной попыткой завоевать галактику. Вокруг стояли вооружённые облачники. Лицо у него было мраморно-белым, а в баку зияла широкая обожжённая рана. Его тусклые глаза взглянули на них с истерией, потом прояснились на миг, управ на Гордона. Тогда Шуркан слабо улыбнулся. Вы выиграли, сказал он Гордону. Я бы никогда не подумал, что вы посмеете взяться за разрушитель. Дуракам счастье, а то бы вы сами погибли на этом. Он задохнулся, потом снова заговорил. Дурацкий конец для меня, не правда ли? Но я не жалуюсь. У меня была одна жизнь, и я использовал её до конца. Вы в глубине такой же. За это я и любил вас. темноволосая голова его поникла голос упал до шёпота может быть я остаток вашего мира гордон родился не вовремя может быть он умер они поняли это потому как его статная фигура упала на пол что это он говорил вам принц зард а задача нас просил хэлберл не я не понимаю Гордон ощутил странное острое волнение. Жизнь загадочна в своих поворотах. У него не было причин, чтобы любить Шоркана, но всё же он чувствовал, что тот нравился ему. Вальмарлан и другие офицеры этне ликовали. Победа! Мы навсегда уничтожили угрозу лиги. Корабль шумел. Все знали, что это ликование распространяется по всему флоту. Через 2 часа Герон начал вводить в облоко оккупационные силы по лучам радара сталарны. Половина кораблей должна была остаться снаружи на случай предательства. Но теперь нет сомнений, что они действительно сдались, сообщил он Гордану. Посланник мною авангард сообщает, что все корабли лиги уже посажены и разоружаются. Он прибавил понимающе: "Я оставлю эскорт для этне. «Я знаю, как вам хочется вернуться в Троун», — Гордон ответил. «Нам не нужна эскорта. Вальмарлан, мы отправляемся немедленно». Этне двинулась в долгий обратный путь через всю галактику к Канопусу. Но через полчаса Гордон отдал новое приказание. «К Солнцу, а не к Канопусу. Наш порт назначения — Земля». Хелл Беррелл пораженно запротестовал. «Но принц Зард!» «Весь Троон ожидает вашего возвращения, вся Империя, каждый человек в ней обезумеет от радости к этому времени, будет ждать, чтобы приветствовать вас!» Гордон покачал головой. «Я не иду сейчас в Троон, везите меня на землю». Они глядели на него изумленно, не понимая. Но Вальмарлан отдал распоряжение, и корабль слегка изменил курс, чтобы направиться к далекой желтой искре солнца. Часами, пока Этна мчалась к северу, Гордон сидел у иллюминатора, мрачно глядя в него, погруженный в странное усталое оцепенение. Наконец-то он возвращается на Землю, к своему собственному времени и миру, к собственному телу. Только теперь он мог выполнить обещание, данное за Артарну. Он взглянул на ярко сияющие звезды галактики, Далеко-далеко на западе блестел маяк Канопуса. Он подумал о троне, о ликующих там миллионах. Всё это кончено для меня, мрачно сказал он себе. Кончено навсегда. Он подумал о Ланне, и волна слепого отчаяния снова поднялась в его душе. Это тоже было навсегда кончено для него. Хелберл вошёл и сказал: "Вся империя Вся галактика гремят хвалами вам, принц Зард. Разве можно идти на землю, когда все так ждут вас? Так нужно, настойчиво ответил Гордон, и высокий антаресец озадаченно вышел. Он дремал, просыпался и снова дремал. Время словно потеряло всякий смысл. Сколько дней прошло, пока впереди не появился знакомый жёлтый диск солнца. Этно снижалась к старой зелёной земле. к освещенному восточному полушарию. «Приземлитесь у моей лаборатории в горах. Хелл знает где», – сказал Гордон. Башня в вековых снежных Гималаях казалась такой же, как он оставил её. Как давно это было? Этна мягко опустилась на маленькое плата. Гордон взглянул на своих удивленных друзей. «Я пойду ненадолго в свою лабораторию, и со мной отправится только Хелл Берелл». Он поколебался. Потом предложил «Э, «Давайте пожмем руки друг к другу. Вы были для меня лучшими друзьями, какие только бывали у человека». «Принц Зарт, это похоже на прощание», — стревоженно запротестовал Вальмарлан. «Что вы хотите там делать?» «Со мной ничего не случится. Обещаю вам», — ответил Гордон с легкой улыбкой. «Я вернусь через несколько часов». Они пожали ему руку и... и молча глядели вслед, когда он и Хелл Берил вышли на морозный колючий воздух. В башне Гордон направился вверх в лабораторию со стеклянными стенами, где находились странные инструменты, сооруженные настоящим Зарт-Арном и старым Вельквеном. Он пробежал в уме, что старый ученый говорил ему о работе усилителя передатчика и как можно тщательнее проверил инструменты. Хэлберл следил за ним с изумлениями и беспокойством. Наконец Гордон повернулся к нему. "Хэл, мне потребуется потом ваша помощь. Я хочу, чтобы вы сделали всё так, как я скажу, даже если не понимаете. Согласны?" "Вы знаете, что я буду повиноваться всякому вашему приказу", пылко ответил высокий анторесец. "Но всё-таки я очень беспокоюсь. Не за чем?" Через несколько часов вы полетите обратно в Тровону, и я буду с вами, ответил Гордон. Теперь ждите. Он надел шлем телепатического усилителя. Он удостоверился, что аппарат настроен на индивидуальную частоту мозга Зартарна, как учил его Вельквен. Потом он включил аппарат. Гордон стал думать. Он сосредоточил свои мысли, чтобы бросить усиленную аппаратом мысль сквозь бездну пространства времени от одного мозга к другому, на который настроился. "Зартарн, Зартарн, можете ли вы слышать меня?" Ответной мысли не было. Снова и снова повторял он мысленный вызов, но безрезультатно. Удивление и тревога охватили Гордона. Он попытался снова час спустя, но безуспешно. Хэлберела задача наждал. Потом уже через 4 часа он в отчаянии сделал ещё одну попытку. Зартарн, слышите ли вы меня? говорит Джон Гордон. И на этот раз слабо и далеко через невообразимую пропасть времени в мозгу у него появилась ответная мысль. Джон Гордон. Господи, я долгие месяцы жду и не знаю, что случилось. Почему говорите вы сами, а не Вельквен? Вельквену бит Быстро ответил Гордон, бит солдатами лиги вскоре после того, как мы произвели обмен. Он объяснил поспешно: "Была галактическая война между облаками империй. Зард, я был вовлечён в неё, не мог вернуться на землю для обмена. Мне пришлось стать вами и никому не говорить, как я и обещал. Один человек узнал о моём самозванстве, но он мёртв, и никто больше этого не знает". Гордон Мысль Зартарна была лихорадочно возбуждённой. Так вы верны своему слову, вы могли остаться в моём теле, в моём положении, но не сделали этого, он продолжал возбуждённо. У меня здесь тоже были неприятности. Меня поместили временно в госпиталь, так как я не помнил вашего прошлого, Гордон сказал ему. Зар Я думаю, что смогу наладить работу передатчика для обмена телами, так как Вельквен объяснил мне. Скажите мне, правильно ли я говорю? Он мысленно пробежал подробности работы передатчика, и Зартарн ответил ему, в большей части подтверждая и иногда поправляя. Хорошо, я готов к обмену, сказал наконец Зартарн. Но кто будет работать с передатчиком, если Вельквен умер? «У меня здесь есть друг, Хелл Берилл», — ответил Гордон. «Он не знает, что мы делаем, но я могу научить его включению». Он перестал сосредотачиваться и обернулся к встревоженному Антаресу, молча следившему за ним. «Хелл, вот теперь мне нужна ваша помощь», — сказал Гордон. «Смотрите». Он указал переключатели на передатчике. «Когда я дам знак...» Вы должны включить их вот в таком порядке». Хелл Берел внимательно слушал, потом понимающий кивнул. «Я сделаю, но что оно сделает вам?» «Не могу сказать вам, Хелл, но вреда мне не будет, обещаю вам это». Он крепко стиснул руку Антаресца, потом снова надел шлем и послал мысль. «Готовы, Зард?» «Если да, я дам сигнал Хеллу». «Готов», — ответил Зард Арн. И Гордон, прежде чем проститься, благодарю вас за всё, что вы для меня сделали. Гордон поднял руку, подавая знак. Он услышал, как Хэл включает рубильники. Передатчик загудел, и Гордон почувствовал, как его разум устремляется в зияющую черноту.